Глава 20 Стоит ли иметь дело с медицинскими учреждениями? Аффирмация: Каждая рука, что касается меня, обладает целительной силой. Больницы. В случае с раком было замечено, что люди, которых называли плохими или тяжелыми больными, имели лучшие показатели выживаемости. Больные же, которые смирились со всеми процедурами, чаще всего погибали. Если вы окажетесь в больнице, делайте всё, что в ваших силах, чтобы постоять за себя. Просите палату с хорошим видом из окна, задавайте вопросы, И настаивайте на том, чтобы получить ответы. Не соглашайтесь на процедуры, если вы не знаете, зачем они. Возьмите с собой магнитофон и записывайте разговоры с медицинским персоналом. Вы платите за их услуги и имеете полное право задавать им вопросы. Действительно ли назначенные процедуры хороши, для вашего организма или просто их здесь делают каждому больному если вы слишком больны чтобы постоять за себя пригласите с собой хорошего друга проследите чтобы у вас было с собой все необходимое возьмите пленки для магнитофона целительную музыку пленки на расслабление Используйте это время для учебы. Делайте визуализации, пишите аффирмации, возьмите также несколько личных вещей, чтобы украсить свою палату. Принесите из дома несколько рубашек, чтобы носить их вместо больничных халатов. Проследите за тем, чтобы кто-нибудь снабжал вас здоровой, полноценной пищей вместо больничной еды. Всегда держите рядом с собой тарелку со свежими фруктами. История Билла. Меня зовут Билл. 24 ноября 1984 года мне был поставлен диагноз болезнь Ходжкина. Первой моей мыслью было Почему именно я? Я три недели назад бросил старую работу и начал свой собственный бизнес. И у меня еще не было страховки. Моим первым вопросом врачу было, сколько мне осталось жить. Я чувствовал себя самым несчастным человеком на земле. Потом я отправился в госпиталь со своим любовником чтобы сделать биопсию. На пути домой его мотоцикл попал в аварию, и нам еще повезло, что мы остались живых. Почти сразу после этого его мать, которая была мне близка, как моя собственная, подверглась нападению, ей перерезали горло. Каким-то чудом она тоже выжила и сейчас хорошо себя чувствует. За два месяца до окончания курса химиотерапии мой младший брат пережил отравление угарным газом. Я полетел в Иллинойс, чтобы побыть со своей семьей, которую не видел пять лет. Врачи сказали, что если мой брат когда-либо выйдет из комы, что остаток жизни обречен на растительное существование. Через две недели я полетела обратно в Сан-Франциско, чтобы пройти новый курс лечения. 4 июля позвонила моя сестра и сказала, что брат вышел из комы и поправляется. Через два месяца после окончания моего лечения Умерла моя бабушка, которую я очень любил. Мне казалось, что я несусь на санках с крутой горы и никак не могу остановиться. Я многого ожидал от других. Медицина должна была вылечить меня. Я же хотел как можно меньше влезать в кавычках во всё это. Врачи предложили мне провести курс химиотерапии. Я сомневался в успехе, но решил все-таки позволить им вылечить меня. В августе 1985 года терапия закончилась, и врачи сказали, что я в ремесии. Я чувствовал себя неплохо, поэтому снова начал заниматься в гимнастическом зале месяц спустя. Я обнаружил припухлость в паху. Через некоторое время она увеличилась и стала болезненной. Врачи сказали, что у меня грыжа. Решив, что я слишком рано стал поднимать тяжести, я подумал, что их диагноз вполне разумен. Но после дополнительного обследования я узнал, что эта припухлость – опухоль которая увеличивается с каждым днём, это меня убило. Я был в таком состоянии, что не думал, что проживу ещё один день. И всё же я так и не взял ответственность на себя. Это была их, в кавычках, вина, что я не выздоровел. За несколько месяцев до этого сосед дал мне книгу под названием «Ты можешь исцелить свою жизнь». Я был в таком отчаянии, что прочитал её. Я открыл книгу около полуночи и читал до шести часов утра. Я сделал аффирмации и слушал кассету. «Рак. Ваша исцеляющая сила». Устав, я заснул прямо на софе. Я проснулся через два часа. Не мог поверить своим ощущениям. Опухоль в паху исчезла. Все, что я нащупал, это шарик размером с горошину. Там, где последние три недели было что-то размером с грецкий орех. Я был полон любви и энергии. Я не чувствовал себя так хорошо даже до того, как мне поставили диагноз. Это было невероятно. С того дня я осознал, что должен сам нести ответственность за свою жизнь. Я отвечаю за всё, что происходит со мной. С того незабываемого утра В моей жизни произошло много хорошего. Возобновились отношения с родителями, и мы теперь ближе друг к другу, чем были раньше. Мой любовник тоже прочитал книгу и прослушал пленки, и думает, что он улучшит наши отношения. Я больше Не сосредотачиваюсь на негативных обстоятельствах, а ищу во всём только хорошее. Мой рак стал для меня огромным уроком. Благодаря ему моя жизнь наполнилась радостью и счастьем. Она полна смысла, пока я помню, что люблю себя. И что Вселенная всегда позаботится о моих нуждах. Первая аффирмация, которую я запомнил, была из книги «Ты можешь исцелить свою жизнь». Она звучит так. «Я абсолютно счастлив быть самим собой. Я достаточно хорош таким» какой я есть. Я люблю и одобряю себя. Я отдаю и получаю радость. Первый раз, когда я записал эти слова, я счёл их глупостью и думал, что всё с точностью да наоборот. Сегодня же они для меня правдивы. Я верю в каждое слово. Теперь по утрам, бреясь, я улыбаюсь себе в зеркале и говорю, как сильно я себя люблю. И какой я особенный. Ко времени выхода из ванной я уже чувствую себя отлично. Сейчас я прохожу второй курс химиотерапии. На этот раз активно участвую в нём. И результаты превзошли все ожидания. Мои врачи говорят, что анализ крови и мой внешний вид лучше, чем они были за весь последний год. Научившись любить себя и своё тело, я словно выехал, с одноколейки на широкое шоссе. Билл обнаружил позитивный подход к медицинскому сообществу. Если вы хотите последовать его примеру, вы должны помнить, что самое важное тут – ваше желание участвовать в процессе лечения. Когда вы принимаете таблетку Вы должны быть уверены, что это для вашей пользы. Ни в коем случае не думайте о побочных эффектах, которые проявились у других людей. Помните только о том избавлении, которое оно принесёт вам. Очень хорошо Если вы будете произносить аффирмацию после приема лекарства, вы можете говорить что-то вроде «Это самое отличное лекарство для меня, и оно принесет мне много добра».